В этот день они купались в маленьком озере Оукуни, расположенном неподалеку от дома. После купания Юджин с Анжелой, Дэвидом и Мариеттой поехали прокатиться. Стоял один из тех очаровательных вечеров, которые выдаются иногда летом и красноречиво говорят о красоте и любви. Погода была такая чудесная, такая теплая, в тени деревьев было так хорошо. что у Юджина защемило сердце. Сейчас он молод, жизнь прекрасна, но какой-то она будет в старости. Душа его словно терзала болезненное предчувствие надвигающейся катастрофы. Солнце уже село, когда они подъезжали к дому. Жужжали насекомые, то и дело позвякивали колокольчики коров, свежий ветерок, предтеча близкого вечера Овивал их лица, когда они проезжали лощину. Приближаясь к дому, они завидели синий дымок, курившийся над кухней и возвещавший близость ужина. Юджин в экстазе сжимал руку Анжелы. Ему хотелось грезить, сидя с ней в гамаке, когда надвинутся глубокие сумерки, и смотреть на окружающий мир. Повсюду жизнь била ключом. Старый Джотом и Бенджамин вернулись с поля, и вскоре из кухни, где они умывались, послышались их голоса и плеск воды. В конюшне нетерпеливо фыркали лошади в предвкушении корма. Где-то вдали мычала корова, хрюкали голодные свиньи. Юджин вскинул голову, как будто стряхивал с себя какие-то чары. Кругом царила такая идиллия, такая гармония. За ужином он едва прикоснулся к еде, все его внимание захватило зрелище, которое представляло собой группа за столом. А после вечерней трапезы он вместе со всей семьей сидел на лужайке, вдыхая аромат цветов, глядя на звезды, мерцавшие сквозь деревья и прислушиваясь к тому, что говорили Джотом и миссис Блю, Сэмюэл, Бенджамин, Дэвид, Мариетта и изредка Анжела. Чувствуя его настроение, его грусть, порожденную всем этим очарованием, она тоже притихла и только прислушивалась к словам Юджина и отца. Но когда она что-нибудь произносила, голос ее звучал мелодично. Вскоре Джотэм Блю встал и отправился спать, а за ним последовали один за другим и остальные. Дэвид и Мариетта ушли в гостиную. Потом встали Сэмюэл с Бенджаменом. Каждый объяснял свой уход тем, что завтра предстоит тяжелый день. Сэмюэл собирался тряхнуть стариной и помочь отцу в молодьбе. Юджин взял Анжелу за руку и вместе с нею направился к палисаднику, где в полном цвету стояли гортензии, белые как снег днем и бледно-серебристые в темноте. Взяв ее лицо в ладони, Юджин вновь стал шептать ей о своей любви. «Сегодня у меня был необыкновенный день», — сказал он. «Жизнь здесь так прекрасна. Какое чудесное тихое место. А ты, ты...» Остальное досказали его поцелуя.